«Глава 20: Сбежавшая принцесса». «Могу я присоединиться?» Я подняла глаза от загадочного письма. Позади меня стояла Херия. «Да, конечно». Жестом указав на пустое место на бревне, я скользнула в сторону. Она устроилась рядом со мной и уставилась на мягкое течение ручья. Девять дней в Раскиге... Добавили больше цвета ее щекам, нарастили плоть на костях. Она снова была сильной и стройной. Бесконечные истории о Херье Ферус и ее клинке заиграли новыми красками, когда она заняла должность тренера наших воинов, пока Халвар корпел над картами и чертежами замка Воронов Пик, разрабатывая планы. «Что ты читаешь?» Я пробежалась по грубым росчеркам пера. Чем дальше... Тем яснее ощущалось отчаяние Лилианы. Я передала письмо Херье. Это твоей матери. Я нахожу утешение в ее письмах и всегда находила. Херье читала, и на лбу у нее углублялась морщинка. Это когда она была заперта в башне Элизия?» Не знаю, пожала я плечами. Думаю, да. Он разлучил ее с нами, требуя, чтобы она стала его супругой. Угрожал забрать меня, если она не подчинится. Пока я не перебила его стражников. Она горько усмехнулась. Тогда, думаю, он счел за благо держать меня в заперти и не трогать. «Ты знаешь подругу, которой она пишет?» «Нет», — покачала головой Херия. «У нее было много друзей по всему миру». Это была великая сила моей матери. Она умела объединять людей, несмотря на различия. Единственным, кого она не смогла убедить, был король Элизий. Я сложила пергамент и аккуратно вернула его в мешочек на поясе. Слезы затуманили глаза. В тихие минуты, когда звезды освещали небо, я позволяла себе думать о Валине, о его нежных прикосновениях, о мягких словах, Который он говорил только мне. Затем, когда день за днем вставало суровое солнце и эти нежные мысли становились лишь сном, я возвращалась к мрачному отчаянию того, что мы расстались. Его пытали. Я знала: Элиза. хер я положила руку на мою. Мы делаем успехи. Этого недостаточно. ничего недостаточно, пока Вален не будет свободен, Халвар хитер в своих танцах вокруг замка. И когда твои люди вернутся с союзниками, неизвестно, какое преимущество мы получим. В конце концов, я кое-что знаю о народе альверов. Я уставилась на свои руки. Ты говоришь об отце Лайлы и Гуннора? Да. Альверы хитры, как фейри, но порой более грозные. Их магия поистине ужасна и прекрасна, «Поверь мне, если твои союзники — Альверы, мы обойдем воронов пик на много шагов вперед, когда они объединятся с хаосом ночного народа и силой воли Этонов. «Где он, твой любовник? Разве он не хотел бы знать, что ты свободна?» Я сомневалась насчет этого человека. Возможно, ему нравилось, что его семья в плену. Они не могли полагаться ни на кого, кроме него, пока их держали в заперти. Но мои сомнения развеялись, когда Херья побледнела. Я боюсь, что с ним случилось что-то ужасное. В руках стора Магнуса меня удерживал хаос, которого мы не понимали. Мы с Хагином несколько раз пытались сломать эту магию, но ничего не получалось. Когда ко мне вернулся голос... После веков под проклятием молчания в глубине души я знала. Там, в земле, что-то меняется. Происходит что-то опасное. Я заставила Хагина бежать с нашими детьми. Черт возьми, этот человек умеет спорить, и он боролся со мной до конца. Но еще он горячо любит своих детей, и их свобода стоила ему любого риска. Какого риска? Почему он не мог забрать их с самого начала? Херья несколько мгновений молчала, перебирая травинки. Альверы могут жить жизнью аристократов, как Хаген. Но те, кто обладает редкими дарами, ходят по лезвию ножа. На Востоке ими торгуют и используют для развлечений, особенно женщин. Но мужчин тоже забирают. И, судя по тому, что рассказывал Хаген, Их превращают в чудовищ. Именно по этой причине его привели на поединок с Валькирией. Выигрыш значил престижное положение для всей его семьи, и они не попали бы под пристальное внимание охотников на Альверов. Так он сыграл в игру. Мои губы сжались в плотную линию. И выиграл, очевидно. Нет, он не играл. Я приготовилась убить его, как только он вошел в шатер. Но то, что он сказал, остановило меня. «Можно мы немного поговорим, прежде чем ты меня убьешь? Херри усмехнулась. Столько лет молчания, и, наконец, кто-то пожелал поговорить со мной. Но он возвращался и после. Да, он говорил, а я писала ответы. Она с тоской улыбнулась деревьям. Я влюбилась в него. Но они никогда не позволили бы ему остаться с семьей. Она покачала головой. Когда он выжил в первую ночь, они решили, что он победил меня. Как первому и единственному победителю Хагину было позволено возвращаться дважды каждый год. После появления наших детей — Хаген боролся за то, чтобы нас всех освободили. Черт возьми, сколько монет он заплатил Магнусу, чтобы тот просто подумал об этом. Но большего он не мог сделать, иначе рисковал приступить опасную черту в собственном королевстве. Херия издала дрожащий вздох и обняла себя за плечи. «Пока я не заставила его переступить ее и зайти слишком далеко». Он планировал бежать с детьми на юг, на запад, куда угодно, лишь бы они были в безопасности. А теперь он вернулся на свои берега, и... Я боюсь худшего Элиза. Я боюсь, что лишила его свободы и обрекла на жизнь полную боли. Быстрым движением руки она смахнула слезы со щёк. «Если тебе нужен кто-то, кто, кто поймет, что значит не знать, где находится вторая половина сердца... «Это у тебя есть я. Я знаю, что ты любишь моего брата так же, как я люблю Хагина. Но мы должны верить, что увидим их снова, иначе борьба внутри нас угаснет и умрет. Я не откажусь от Хагина, а ты не должна впадать в отчаяние без Валина». Я схватила ее за руку и сжала, по моим щекам текли слезы. «Я не смирюсь с жизнью, в которой мы не увидим их снова». «Тогда продолжай бороться, моя королева». Она мягко улыбнулась. «Мы уже близко». Должно быть, в крови Херье Феррус примешалось немного провидческого дара, потому что в предрассветный час рок возвестил о приближении кораблей к стенам убежища. Я отдала кровать Лайли и Херье, а сама устроилась на ковре возле печки. Я не помнила, как заснула, но когда раздался звук рога, я проснулась, Завернутая в толстую медвежью шкуру. Теперь я редко спала в ночной одежде. Когда война стучалась в двери, держать поблизости клинки и сапоги казалось более благоразумным. Я едва успела застегнуть пояс с коротким мечом и кинжалом, как дверь распахнулась, и зал наполнился гильдией теней. «Корабли», — выдохнул Халвар, поправляя свой пояс. «Ари?» «Похоже на то!» Тор протянул мне серебряный браслет. «Элиза, они прибыли. Наполовину одетая, Херья я откинула меховой полок. Мы собираемся выяснить. Я иду. Я останусь с девочкой». Кари материализовалась из-за спины Халвара и шагнула в королевский дом. «Чёрт возьми!» Неужели все были полностью одеты и готовы к чему угодно и когда угодно? Казалось, что мои самые верные друзья готовы в мгновение ока оказаться рядом со мной при малейшем колебании ветерка. По правде говоря, меня немного успокаивало то, что они всегда были рядом. По пути к стенам к нам присоединились Стик, Матис и Сиф. На стене, обращенной к морю, Брандт поговорил с лучниками, а затем махнул нам рукой, чтобы мы выходили на берег. За стеной простирался океан судьбы, залитый яркими рассветными лучами. Утро посеребрило четыре стремительных ладьи, маневрировавших в узком заливе. Они приближались под мерный стук барабанов. Сердце сжалось. На головном корабле Ари держался за мачту, дуя вкручённый бараний рог. Рядом Каспер управлял приливами и отливами, чтобы быстрее причалить к берегу. Чем ближе они подходили, тем больше людей из Раскига выходило приветствовать флот. Только тогда я заметила нечто необычное. За последним кораблем плыло смоляное облако. Чернее, чем безлунная ночь. Языки тьмы скользили по воде, как морские змеи. «Что это?» — выдохнула Сив. «Скоро узнаем». Когда первый корабль причалил, а Арис прыгнул на каменистый пляж, я поспешила навстречу и, не раздумывая, бросилась бывшему королю на шею. «Пожалуйста, скажи, что привез хорошие новости». Он рассмеялся и утешающе погладил меня по спине, прежде чем отстраниться. Я привез интригующие новости, моя королева, и старых друзей. Я посмотрела на второй корабль, который скользил по гладким камням. На берег спрыгнул человек. Густую копну русых волос прикрывала шапочка без козырька. На его плечи был накинут холщовый плащ, а на поясе висели ряды мешочков и склянок, бренчавших между трёх ножей. Он глубоко втянул воздух носом. «Здесь не пахнет мочой!» Херьев фыркнула от смеха, а он тем временем повернул обратно к кораблю. Красавец. И молодой. На лице застыла озорная ухмылка. Мужчина протянул кому-то руку. Я по-детски заверещала, когда увидела, что его ладонь приняла Джуни — спускавшаяся на берег. «Джуни!» Я бросилась к ней, заключая ее в объятия. Она засмеялась и крепко прижалась ко мне. «Вот это да! Ты выглядишь... откормленной?» Она игриво приподняла бровь. И правда, она выглядела здоровее, чем раньше. В ямочках на ее щеках блестели две серебряные точки, а блестящие черные волосы были заплетены в косы и украшена золотыми цепочками. Она носила свободную рубашку из струящейся ткани и серебряные браслеты на запястьях. Она вернулась совсем другим человеком. Я снова обняла ее. «Когда ты здесь, я снова могу дышать». «Элиза», — сурово сказала она, «мы должны были быть здесь задолго до того, как Валина схватили». «Черт возьми, вы такие упрямцы, что мы и дома чуть не переругались из-за вас!» «Я вела свою битву за то, чтобы удержать Никласа на расстоянии. Нелегкая задача. Он ведь хотел отплывать, как только я вернулась». Она оглянулась на мужчину, который помог ей спуститься. Тот надел на пальцы сцепленные друг с другом позолоченные кольца и несколько раз сжал кулак, пока ряд колец не встал как надо». Они отошли в сторону вместе со мной, пока люди сходили с кораблей и разгружали припасы. Большинство были одеты как Никлас. Они носили более свободный верх в противовес привычным нам мехам и рубашкам. Зато внизу облачались в плотные штаны, пояса из выделанной кожи и тяжелые сапоги. Я настороженно следила за приближающимися тенями и жуткими ударами барабанов. Несомненно, «Большинство этих людей были альверами, если они жили с Джуни. Но плывшее на нас облако все равно вызывало беспокойство». «Ник!» — прервал мои мысли голос Джуни. «Познакомься с Элизой Лиссандер. Она здесь новая королева». «Феррус!» — поправила я. «Ах, точно! У вас же была свадьба! Та, на которую меня не пригласили!» надулась Джуни. «Уверен, что вы много слышали обо мне», — шагнул вперед ее муж. «Грозный глава гильдии, печально известных фалькинов из Скидкаста». «Кое-что слышала», — улыбнулась я. «Только кое-что? Разве Джуни не рассказывала грандиозные истории о моей гениальности?» Никлас подмигнул и поцеловал тыльную сторону моей руки. «Полагаю». «Лучше увидеть это воочию. Ты помогла сохранить жизнь моей жене, принцесса. Так что можешь рассчитывать на мою благодарность и преданность». «Следи за языком, любимый», — пихнула его локтем Джуни. «Она чертова королева». «Боюсь, я не очень-то разбираюсь в приличиях», — ответил Никлас, глядя на меня. «Королевство Фалькинов находится в самой глубокой дыре из всех». Я усмехнулась. Впервые после похищения Валина во мне затеплилась надежда. «Меня мало заботит приличие. Я благодарю тебя за то, что ты откликнулся на наш призыв». «Чёрт возьми! Тут же воюют за корону!» Никлас вытянул руки над головой. «Как мы могли отказаться?» «Я же говорила, он просто умолял меня отправляться!» Улыбка Джуни померкла. Расскажи, что с валином я прикрыла глаза. Слишком много нужно рассказывать. Проходите в дом, мы все объясним. На ветру затрубил еще один рог. Кровь похолодела. Я на мгновение опустила взгляд, и теперь тени поглотили берег. Наши люди разбежались кто куда. Фалькины и бровью не повели. Никлас, правда, хмыкнул, скрестив руки на груди. «Драматичен, как всегда. Я начинаю думать, что ему нравится внимание». «Кто это?» Джуни посмотрела на меня так, словно я с ума сошла. «Повелитель теней, как ты и просила». По ее слову, тени потянулись к центру облака, словно их закручивал ветер. Между ними показался темный корабль, на котором двое молодых людей били в барабаны, обтянутые кожей, и редкие члены экипажа отправляли на землю клинки и луки. Когда последняя тень угасла, на ее месте появился человек, словно его тело соткалось из тьмы. По правде говоря, я была уверена, что так оно и было. В капюшоне, одетый во все черное, Он прокладывал путь через всех, кто находился на берегу. Его движения были быстрыми, уверенными и требовательными. Я затаила дыхание, слишком зачарованное, а может быть, слишком испуганное, чтобы двигаться. По бокам от меня Херье, Тор и Халвар заняли защитную позицию, пока Повелитель Теней шагал вперед. В двух шагах от меня Он остановился. Капюшон скрывал черты его лица, но рот я видела. Резкая, суровая линия губ. Мы стояли друг напротив друга два, пять, десять долгих мгновений, пока, наконец, он не заговорил. Его голос прозвучал тихо, с жутковатым хрипом. «Ты и есть королева, которая настолько глупа, что думает, будто знает мою судьбу». «Тебе следовало бы проявить немного уважения», — пригрозил Тор. «Потому что да, она и есть королева». Повелитель теней усмехнулся без капли симпатии. «Не следовало бы. Я не служу ни одному монарху». И никогда не буду. «Меня зовут Элиза», — сказала я, положив руку на грудь Тора, когда он потянулся за своим клинком. «Я не претендую на то, что знаю твою судьбу. Но скрывать не стану. Я узнала о тебе от той, чьими устами судьба говорит. Каждое ее пророчество сбылось». «И ты полагаешь...» что я должен сыграть какую-то роль в вашей войне. Не знаю, но ты пришел. Должно быть, ты и сам об этом задумался. Если это возможно, его хмурый взгляд помрачнел еще сильнее, но он указал на небольшую команду вокруг своего маленького корабля. Я пришел, потому что большинство членов моей гильдии проголосовало за то, чтобы прийти. Я оказался в меньшинстве. Как я уже сказал, в нашем мире никто не властен над другим. Он ненавидел меня. Или всех. Но нам не нужно было становиться друзьями. Нам просто нужно было найти способ работать вместе, чтобы спасти короля. Тогда он сможет снова исчезнуть в своих тенях. Расскажешь, почему тебя зовут «Повелителем теней»? Он замер. Как бы не ограничивало его зрение низко надвинутый капюшон, мне казалось, что его невидимые глаза заглядывают в мои самые сокровенные мысли. «Я могу убить тебя», — сказал он. «Прямо здесь, не шевеля и пальцем». Тор и Халвар шагнули вперед, но я подняла руку, когда Повелитель Теней усмехнулся. «Из-за них», — сказал он, кивнув на гильдию теней. «Они боятся за твою жизнь. Я могу сделать их самые глубокие страхи реальностью. И это ты, мертвая. «Как всегда, сама любезность, друг мой», — закатил глаза Никлас. «Друг?» — я глядела на повелителя теней, И дружба, союзничество были последним, что приходило на ум. Он излучал недоверие и презрение ко всем, кто дышал. Ты, Альвер? Я думала, их магия связана только с телом. Разве страх не питается нашими самыми глубокими эмоциями, реакциями на пережитое, в этих импульсах, в этих мыслях, В этих приливах адреналина и кроется моя сила. Я могу проникнуть в твои самые сокровенные страхи и воплотить их в жизнь. Знаешь, как меня называют на Востоке? Мой род Альверов. Я молча покачала головой. Он шагнул ко мне, не оставив между нами никакого пространства. Его близость заставила меня замереть, когда он откинул капюшон. Волнистые каштановые волосы растрепались над бровями и ушами, но меня потрясли его глаза. Ни проблеска белизны, ничего, кроме чистого, чернильно-черного цвета. «Злоносец», — прошептал он, — «это мой род, коварный, злобный» сотканы из тьмы. «Так ты уверена, что хочешь, чтобы моя судьба спуталась с твоей королева. Он испытывал меня. Мне хватило опыта понять, что такие люди, как он, должны быть уверены в своих союзниках. Слабость и хрупкость оттолкнули бы Повелителя Теней в одно мгновение. Я врезалась своим телом в его — На берегу остались только мы. В этот момент ничто больше не имело значения. Только бы убедить этого темного чародея остаться. Мне плевать, даже если тебя изрыгнули сами преисподние. Если ты сомневаешься в том, на что я готова пойти ради спасения своего мужа, значит, ты никогда не любил так, как люблю я. Мускул на его щеке дернулся. Что-то в моих словах задело его. Но он хорошо скрыл это, вызывая у меня еще больше вопросов, и я сомневалась, что когда-нибудь получу ответы на них. Повелитель теней изучал меня, внимательно рассматривал, а затем прикрыл глаза, будто медленно моргая. У меня вырвался тихий возглас. Его глаза... Всего пару мгновений назад, густевшие чернилами, стали ярко-золотыми. С такими глазами он выглядел абсолютно нормальным, если бы не поселившаяся в них печаль. Тяжелое бремя, тяжелая жизнь. «Мы ничего не делаем просто так», — судил он глаза. «Мы не воины, мы наемники». Предложи то, что будет стоить нашего времени, и можешь считать, что гильдия кривов готова выслушать твои планы. «Вы хотите, чтобы вам заплатили?» выгнула я бровь. «Мы были на войне, а не на чертовом рынке». Рот повелителя теней дернулся. «Я ничего не делаю просто так, но могу очень многое, если от этого толстеет мой кошелек. «Так ты серьезно?» «Добро пожаловать на восток, Элиза!» прошептала абсолютно неудивленная Джунис, кивая в сторону Повелителя Теней, который казался слишком довольным собой. Я сощурилась и посмотрела на Тора. «Проследи, чтобы Гильдии Кривов и Повелителю Теней» Хорошо заплатили за их работу. «Мы возьмем оружие, монеты и все, что можно хорошо продать», — подмигнул повелитель теней. «Неигриво. С вызовом. Как будто он поставил нас именно в то положение, которое ему было нужно. Он повернулся, чтобы направиться к своей гильдии, но я остановила его». Если уж мы договорились, не думаешь ли ты, что мне стоит знать твое настоящее имя? Доверие начинается с простых вещей, повелитель теней. Выражение его лица не изменилось, но в золоте его глаз появился проблеск света, который он пытался скрыть. Мы пришли сражаться в твоей войне, королева, а не доверять друг другу. На этом разговор был окончен. Повелитель теней ушел. «Элиза, ты уверена?» Спросил Тор. «Нет. Совсем. Я не знала, что за человек Повелитель теней и как нам могут помочь Фалькины, но, похоже, именно его Калиста видела в своем пророчестве. Этот путь выбрала для нас сама судьба». Никлас усмехнулся и похлопал меня по плечу. «Не переживай за него слишком сильно, принцесса. Ты ему понравилась». «О, правда? Вот почему он говорил о том, чтобы убить меня». Это рассмешило мужа Джуни еще сильнее. «Он тебе подмигнул. От такого, как он, это почти как теплые объятия». «Мы можем ему доверять» спросил Халвар. Никлас посмотрел на гильдию кривов, перекидывая через плечо холщевую дорожную сумку. «Поймите, фалькины и кривы не отличаются благородством, по крайней мере, по вашим меркам. На Востоке родиться Альвером означает то, что богачи покупают тебя и используют, пока ты не умрешь. Что остается тем, кто смог избежать такой судьбы? Мы воры» контрабандисты, преступники или богатые ублюдки, которые могут купить чужое молчание. Можете ли вы доверять кому-то из нас? Ну, если у вас есть что блестящее, следите за этим получше. Но если мы говорим, что сражаемся за вас, то да, вы можете доверять этим словам. Мы будем с тобой. Но пока мы тут, скорее всего, половина ваших «Останется без штанов!» Подмигнув напоследок, Николас взял Джуни за руку. Она толкнула Халвара в плечо, хихикая над его хмурым лбом. Херья была единственной, кого разговор позабавил. Она сложила руки на груди и наклонилась к моему уху. «Это правда. Хаген рассказывал о своей родине то же самое. Что ты думаешь?» Думаю, что наши новые друзья-воры будут очень расстроены, когда узнают, что у нас нет ничего стоящего в качестве платы и в качестве добычи. Я фыркнула, взяла ее под руку, и мы двинулись обратно к стене.